Вот уж нет, спасибо, мрачно пробасил Артём. Бать, мы же здесь на два дня, не больше. Как пойдёт. Владимир помрачнел, вспомнив, зачем они на самом деле приехали в этот дом. А чё тебе не сидится? Хоть от компа своего отдохнёшь. Глаза вон, Красная, будто неделю просраться не мог. Фу, вов. Очень смешно, обиженно ответил подросток, Шутички за затриснув.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 Владимир вздохнул под укоряющим взглядом Жени. Короче, если мы здесь задержимся, я вай-фай попробую провести. Ну и ноут твой привезу, чтобы ты совсем хом от тоски не порос. Спасибо, теперь уже искренне ответил подросток. А есть я правда больше не хочу. Я пойду. Где моя комната, я помню? Иди, иди. И огни тоже пора, добавила Женя, глядя на зевающую во весь рот девочку.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 Серая частой стирки простыне, конечно же, никого не было. "Папа", спросил он осторожно, "надеюсь, что старик прячется где-то в комнате или даже просто свалился с кровати". Ответом ему были лишь щита льющиеся из телевизора нудные рассуждения о корнях языческого культа Адониса в песне-песне Соломона. "Папа, ты где?"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 Женя, где Агния? Она со мной! раздалось откуда-то из-за запертой двери. Артём тоже! Вова, пожалуйста, убери его. Я боюсь. Мам, что с дедушкой? хныкающе спрашивала через дверь его принцесса. «Все хорошо. Дедушка просто заблудился, ответил Владимир, приближаясь с опаской к отцу. На самом деле сейчас и он, офицер с почти двадцатилетней выслугой был напуган.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 отскочил подальше от Владимира и в пару натужных глотков проглотил оставшийся во рту страницы. "Я был", прошептал он пересохшими непослушными губами. "Я был". Схватившись за одну из ближайших книжных полок, он обрушил её непостарчески могучей рукой, и очередная порция пыльных фолиантов всыпалась на пол под грохот ДСП. "Папастой, остановись!" Должен найти. Найти. Сипел Карелин старший, когда Владимир ловким маневром, почти сев на корточки, заключил шею и плечо старика в хитрый замок. Тот вырывался изо всех сил, расцарапывал Владимиру руки, и хрипло вещал: "Точно его душат". Узловатые пальцы то и дело взмывали в воздух, чтобы сбросить очередную книгу с полки. Навалившись всем весом, Владимир наконец-то прижал отца к полу. Тот не сдавался, выворачивался, точно пойманный в мешок хорек "Женя, неси успокоительное, быстро!" крикнул он через дверь. "Вова, я боюсь!" раздался истеричный визг. "Я не выйду, Вова! Быстрее, я долго его не удержу!" рычал Владимир, пока старик, избрав новую тактику, принялся цепляться за доски пола. Медленно, но верно он подтаскивал лежащего на себе 100-килограммового мужчину к лестнице. Потеет и напряжения Владимир мгновенно внутренне похолодел, увидев направление движения. Поломаемся к чертовой матери, к чертовой матери мелькнула мысль. Где-то за спиной хлопнула дверь. Раздался испуганный визгливый вопрос Женьки. Где он?» Внизу, в сумке, на кухне. Давай, детка, быстрее. Ты с ума сошёл? Я вас не обойду. Женечка, солнышко, принеси уже это грёбаное успокоительное. Я тебя умоляю. Владимира продолжала тащить к провалу крутой деревянной лестницы с покатыми ступеньками. Там внизу Кис выпирали из стены удивительно низкоподвешенные крючки для бытовой мелочи. Быстро рассчитав собственную траекторию, Владимир понял, что войдут эти крючки ему прямо в ребра. Лишь бы глаза сохранить. Уже совершенно не боясь причинить боль пожилому отцу, Владимир тянул его локоть грубой кимурой к самой лопатке. Но исходящий пеной карелин старший, похоже, находился в каком-то жутком адреналиновом кураже исполненный тупой целеустремленности так и спустить собственного сына с лестницы, и если придется грохнуться вместе с ним. Прошмыгнули мимо изящные басые стопы. Щёлкнули плотоядно-старческие челюсти у самой Женькиной на щиколотке, но та, пискнув, увернулась от зловонного редкозубья» ке перепрыгивая через ступени, сбежала вниз. Голова Владимира уже свисала в проем, а старик изо всех сил отталкивался за скорузлыми пятками от пола, толкая его дальше. Где он? Я не вижу! Истеричный выкрик снизу. Сумка! Татьяна Ильинична оставляла сумку. Инсулиновые шприцы уже заряжены. Ищи, Женечка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 кто-то поймал его со спины, остановив падение. Быстрее, прошептал Владимир, из легких вышибло весь воздух. Он там с огней. Я не знаю, что ему взбредет в голову. Женя взглянула на него совершенно уничтожающе и затопала наверх по лестнице. Старик сидел на корточках перед девочкой. Гениталии волочились по полу. Сфинктеры старика не выдержали схватки. И теперь под ним растекалось вонючее бурое пятно. Сгорбленный, напряженный, он казался жене диким зверем, готовым в любую секунду броситься на ее маленькую принцессу. Ступая на цыпочках, она приближалась к старику со шприцем в руке, молясь всем известным богам, чтобы тот ее не услышал. В глазах же огней не было никакого страха. Склонив свою белокурую головку, она с любопытством в глазах рассматривала своего пожилого родственника. С омерзением женя отметила, что взгляд дочери не миновал и сморщенного мешочка между ног старика. Девочка же, закончив визуальный анализ, наконец подняла взгляд на лицо своего предка и без обиняков спросила: "Что ты забыл, дедушка? Может, тебе помочь искать?"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 закрепляя ремень на чахлой груди старика. Попробовала: "Не туго ли?" Сказала, что предупреждал. Владимир морщись растирал ушибленную грудь. Сказала, что у него иногда бывают приступы сверхидей. Правда, по ее словам, он раньше не кидался на людей. Посоветовала поддержать его на седативных, пока не приедет. Володь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 После такой слоновьей дозы проспит до полудня минимум, так что он не расстроится. Идем». оставив Егора Семеновича привязанным к кровати тугими кожаными ремнями чита карелинах, направилась в дом. Владимир лег сразу в постель, даже не чистя зубы. День оказался слишком нервным, а Женя отправилась укладывать дочь, та весьма сознательная для своих 8 лет уже лежала в кровати с начищенными зубами, переодевшись в пижаму. "Ну что, принцесса? Почитать тебе что-нибудь перед сном?" Ласково улыбнулась Женя, проходясь ногтями по корешкам книг, занимавшим целых два стеллажа в детской. "Смотри, какую дедушка собрал библиотеку!" "Действительно, книг было, пожалуй, даже слишком много. Тут тебе и полный цикл Волка с его вольным продолжением Волшебника изумрудного города, Несколько копий Золотого ключика. Приземистые томики Астрид Линдгрен, соседствующие с драгунскими Алексеем, подпертые снизу целой полкой детских энциклопедий. Что-нибудь про животных. Попросила Агня, накрываясь одеялом так, чтобы торчал только лишь нос кнопочкой. Сейчас-сейчас. Женя схватила было приключения Карика и Вали, но открыв наугад пару страниц, Она тут же наткнулась на весьма жуткое изображение стрекозы. Нет, это ей пока рано. Взгляд упал на коллекцию романов Кира Булычёва. об Болисе Селезневой. Нахлынула легкая ностальгия. Надо будет обязательно с ней какой-нибудь почитать. Наконец Женя сделала свой выбор в пользу большой яркой книги с целым зоопарком на обложке. Быстренько пролистав содержимое, на всякий случай остановилась на странице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 И заканчивая южными шаротами. Так маленькопитающая или травоядная? И хидно переспросила Агния. И то и другое. Пока маленькая пьет молоко, когда подрастёт, ест траву. А я думала семечки или орехи. Тиху. Так, зубы мне не заговаривай, читай давай. С усмешкой Женя передала дочке книгу, и та, высунув язык от напряжения, принялась бегать глазами по строчкам. «Вслух читай, хитрюга!» Да я только подготовится. Белочка, чудесный, грациозный, проворный зверек Ну. Тут точка. Ткнула в страницу пальцем Агнии. Твоя очередь. Ой, ну они же короткие. Хорошо, но потом ты читаешь две подряд. Серьезно заявила девочка, будто миллионную сделку заключала. Выпуклые черные беличьи глаза смотрят задорно и весело. Зубы у белки большие изогнутые, очень острые. Поэтому она легко разгрызает твердые орехи и лущит шишки. С выражением прочла Женя и увлекшись, побежала дальше по тексту. Цапки, как итки на лапках, помогают ей ловко хвататься за ветки, перепрыгивать. Мам, да детка. Растеряна отвлеклась от книги Женя. А что у них внутри? У кого? Ну, у белочек. Эм, этот вопрос не застал Женю врасплох. расстроил, выбил из колеи и заставил напрячься испортил настроение, да, но не удивил. Агнии не в первый раз спрашивала подобное. То же, что и, ну, в общем, желудок, сердце, косточки. Такие же, как у людей? «Не унималась девочка. Нет, немного другие и гораздо меньше. А у людей какие? У людей? Женя поняла, что тему надо сворачивать, и ненароком повысила голос. Так, Агнии Мы будем читать или нет? Ты чего на меня кричишь? Тут же взвилась в ответ девочка. Нижняя губа ее моментально задрожала, в глазах заблестели слезы. Не хочу я читать. Я сама могу читать, когда я хочу. Я уже не маленькая, не нужна мне твоя белочка. Взбрыкнув всем телом, Агния выбила книгу из рук Жени и так увыркнувшись, упала на паркет, надорвавшись посредине. Агня Мне не нравится, как ты себя сейчас ведёшь. Строго, но очень спокойно, как учила ее психиатр, начала Женя. Если ты злишься или чем-то недовольна, ты всегда можешь об этом сказать мне, ну или папе. Не хотелось бы разговаривать. Я тебя, ненавижу! Из рта девочки летели слюни, глаза бешено вращались в орбитах. Маленькие кулачки принялись колотить Женю куда попало. Истерических припадков у дочери не случалось вот уже почти полгода. Карелину уже было выдохнули и отказались от лекарств. Девочка от них становилась сонлива и начинала плохо учиться. Как все началось снова? Видимо, ее еёrestревожило вечернее происшествие с дедушкой или смена обстановки, так размышляла Женя, пытаясь удержать неожиданно сильную малышку в постели.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 Эти укусы и удары, что сыпались на голову, и еще чуть-чуть. Действительно, вскоре девочка успокоилась и обмякла в руках матери. Осторожно, чтобы не разбудить, Женя положила Агнию на подушку и накрыла одеялом. Та продолжала сонно бормотать какие-то ругательства, но уже без былого задора. Надо будет завтра обсудить это с Володей, а пока нужно поспать.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 Женя наткнулась глазами на ветхий корешок какого-то желтого тома, расположившегося за основной батареей книг. "Они здесь еще и в два слоя. Не дом, а изба читальня", усмехнулась Женя. Попытки как-то сдвинуть с места корешок ни к чему не привели. Тот крошился, слоями слезала желтая обложка, прошитая суровыми нитками, но сдвигаться не желал. От пальцев нестерпимо запахло чем-то солоноватым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 Сама Женя, однако, долго ворочалась, не способная уснуть. Звенели в ушах матерные слова и проклятия, произносимые звонким детским голоском. Мучил хриплый скулёж, дергались маленькие лапки. Смотрели, не отрываясь, заворожено, с искренним любопытством зеленые глаза огни. Отчаявшись заснуть, Женя все же встала с кровати, накинула махровый халат и прошмыгнула на кухню.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 Бледный и жалкий. Он лежал без движения, со свалившейся на бок головой. Но вот глаза были открыты, и на редкость живо и осмысленно изучали Женю. "Наги красавее", сипло проронил старик, еле ворочая языком. все таки повезло с тобой, Вовке. Не думал, что моему болтусу такая красотка обломится. И не скажешь, что двоих на свет родило". Женя торопела и застыла на пороге. Речь Егора Семёновича звучала вполне осмысленно. После комплимента стоило ожидать скобрезности, но их не последовало. Карелин старший договорил, облизал губы, почмокал, после чего просипел. "Пить, пожалуйста, сейчас, сейчас". Кивнула Женя и завертела головой. С тех пор, как Татьяна Ильинишна взяла на себя заботу о свекре, Она не заходила в пропахшее нечистотами и лекарствами помещение. О, под телевизором. Действительно, под телевизором в тумбочке нашлась батарея из полулитровых бутылок воды без газа. Рядом лежала упаковка с трубочками. Скрутив крышку со святого источника, Женя воткнула трубочку и собиралась была отнести воду свекру, но ненадолго замешкалась. На экране телевизора мелькнуло знакомое изображение.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 на которую уповает сам художник. Каждый из трёх ангелов, находящийся в центре композиции, олицетворяет собой три добродетели: благодать, истину и ложь. Неожиданно каркнул старик со своего ложа, заставив Женю вздрогнуть. Всё это ложь от первого до последнего слова. Что? Ложь? машинально переспросила она. Всё про ангелов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 Так что наклонилась ровно настолько, чтобы если что быстро отскочить в сторону. В голове тем не менее проносились непрошенные картинки, как сточенные гнилые пеньки зубов цепляются в хорошенькое личико, снимают кожу, отгрызают губу, не укушу, не бойся. Ухмыльнулся Егор Семёнович, точно прочитав ее мысли. Малохим, ты никогда не спрашивала себя,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 «Эврита» это можно перевести как беда, прошедшая мимо. Большинство историков склоняются к версии, что речь в данном случае идет об освобождении от рабства египтян. Но это не так. Пейсах празднуется именно в ночь последней десятой казни египетской. Смерть первенцев блеснула erudicea женя. «Умница, дочка!» – ухмыльнулся старик.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 Вы воспользовались возможностью двойной трактовки. Вы, как историк, должны осознавать, что речь идет о весьма недостоверном документе. Полагаю, в лучшем случае, 10 казней египетских метафорическим изображением серии восстаний невольников. Нет. Я видел огненное колеса с горящими глазами, жующие груды плоти, сросшиеся тысячи крыльев. Выжигающие глаза, смотрящим хашмалим, кружащие у трона его ваиллахим со своими флейтами, престолы, что несут сквозь тьму тело его, афаним, что вращаются беспрестанно керувим хвалу возносящие, но более босишим. Ибо средь людей ходят и обманчив облик их. Бойся, бойся ишим. Бойся!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 которую он вкладывал в каждое слово. «Бойся, если будет произнесена песня его, настоящая песня песней, а не та макулатура. Слушай, внимательно слушай. Где то в доме? Егор Семёнович, мне больно. Пальцы на вид немощного старика сдавливали запястье почти до хруста. Я забыл. Ты должна найти Найди уничтожить, иначе сожги дом. Все более неразборчиво рычал свёкор, сжимая пальцы все сильнее. От кисти к локтю выстрелила боль. Егор Семёнович явно давил сознанием дела на какой-то нерв. Хоть с словкой сожги, мне плевать. Хоть со мной сожги. Но она не должна достаться никому. Слышишь? Обещаешь мне? Обещаешь? Нет. Отпустите!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 Женя ничего не ответила, лишь виновата пожала плечами. Ах, мам, спалит он тебя. Думаешь, орать будет? Кто? Бася? <с>? Да не, расстроится, а это хуже. А может, и сорвется, тоже за Мам, там мелкая орала, я слышал. У нее опять? Не знаю, Артемка, Это от переизбытка впечатлений. все таки она с тех пор на дачу не ездила. Или дед ее напугал.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 Завтра посмотрим. Ей лечиться надо, мам. Знаешь, что она меня недавно спросила? Что? Как долго проживет человек, если его поджечь? Мам, понимаешь, что у нее это не прекращалось. Она затихает на месяцок, а потом. Слушай, Андрей Валерьевич сказал, что это нормально. «Ее разум пытается сублимировать подобные импульсы через интерес. Это еще не проявление патологии. Женя не знала, кого больше уговаривает себя или сына. Ты помнишь Андрея Валерьевича? Помню. Ну тогда ты наверняка помнишь, что он лечил тебя от нуреза. А сегодня вон. У всех бывают срывы. Очень по-вырослому, повзрослому мам. Обиженно засопел Артём. Ладно, если опять положишь в стационар, мы хотя бы вернёмся в Москву. Не знаю, завтра посмотрим. Всё, иди спать. Спокойной ночи. «Фи тебе", буркнул подросток, выходя из ванной проводив его взглядом, Женя открыла баночку с таблетками, снотворная и недолго думая проглотила сразу две, проверив, не проснулся ли муж, тот дрых как младенец. Женя легла рядом и погрузилась в черный, непроглядный сон без сновидений. Мам, мам, вставай. Батя, батя, надрывно босил голос Артёма, вырывая Владимира из объятий сна. Батя, просыпайся, ну батя. Какой же ты дедомовский, Спросонок пробормотал тот, разлепляя глаза. Родной сын утром в субботу меня бы не разбудил. Скорей, бать, давай, в голосе подростка сквозила паника, заставив Владимира вскочить с кровати. Последние остатки сонливости как рукой сняла. «Мелкая пропала, ее нигде нет.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 Но что-то еще неуловимо изменилось, раздражало зрение своей неправильностью. Ну что она там? раздалось за спиной. Подожди, крючок. Голый крючок, на который Владимир всегда вешал свою дачную олимпийку, Потертую, засаленную, с полным карманом семечек. Он лежал на кафельном полу сразу за машиной. Конечно же, Агنيه никак не могла достать до кармана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 Женя не закончила фразу, врезавшись в спину мужа. Быстро оценив ситуацию, повернулась к Артему и крикнула: "Стой! Зачем?" недоуменно спросил тот, но все же застыл на месте. "Что там? Иди в дом, Артём", ответила мать дрожащим голосом. "Мам, в чем дело?" "Домой!" взвизгнула она. "Быстро и не спорь!" Подросток закатил глаза, развернулся и нехотя потопал обратно. Лишь после этого Женя обернулась на то, что заставило ее мужа застыть бессловесной статуей перед узеньким пеньком, оставшимся от молодой березки и собственной дочерью с молотком в руках. Агния. Детка, осторожно позвала Женя. Что ты делаешь? Играю с берчонком, мам, неразборчиво ответила девочка. В зубах у нее был зажат единственный последний гвоздь. Три предыдущих ржавых и длинных удерживали на месте конечности рыжего бельчонка. Руки девочки были основательно исцарапаны. Надо продезинфицировать, машинально ответила про себя Женя. Приколоченный к пеньку, он дергался и верещал от боли и ужаса. Было видно, как ходит ходуном маленькая грудная клетка, как дрожит пушистый хвостик, как панически выпучены черные глазки-бусинки.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 отряхнула руки и платьице. Не дать не взять примерная второклассница. делайте теперь с ним что хотите. Он мне надоел", бросила она, будто даже ничуть не расстроившись. Гордо тряхнув кудряшками, она обошла застывших в шоке родителей и направилась к калитке, осторожно обходя потоптанные заросли крапивы. Те стояли, не шелохнувшись. Женя, зажимая рот рукой, широко распахнутыми глазами А Владимир набычившись со сжатыми кулаками, и смотрели на плоский краснорыжий блин с торчащими осколками костей, расположившийся там, где у бельчонка должна была быть голова.